Глава третья. Замужество и история. Брак — первое общественное обязательство. Цицерон. Если брак не машина по достижению полного блаженства, что же это такое? Ответить на этот вопрос мне было особенно сложно, потому что брак, как историческое понятие, не поддается попытке простого определения. такое впечатление что брак меняется быстрее чем кому либо удается нарисовать его точный портрет брак перерождается в течение веков он менялся как погода в ирландии постоянно без предупреждения и быстро нельзя даже с уверенностью свести брак к такому простому понятию как священный союз мужчины и женщины во первых не всегда брак считался священным даже в христианской традиции И, по правде, брак в человеческой истории по большей части был союзом мужчины и нескольких женщин. Бывали случаи, когда браком называли союз одной женщины и нескольких мужчин, как в Южной Индии, например, где на несколько братьев иногда одна невеста. Иногда признавался брак между двумя мужчинами в Древнем Риме, где союз двух аристократов мужского пола некогда считался законным, или братом и сестрой в средневековой Европе в целях сохранения ценной собственности. или между двумя детьми, тоже в Европе по настоянию родителей, оберегающих наследство или власть имущих церковников, или еще нерожденными детьми в тех же целях, или между двумя людьми, принадлежащими к одному социальному классу, снова в Европе, где крестьянам в средневековье нередко запрещали жениться классом выше, чтобы сохранить порядок и чистоту общественной иерархии. Порой брак также намеренно воспринимают как временное явление. В современном революционном Иране, к примеру, Молодые пары могут попросить у Муллы специальное разрешение на брак — сикхех, пропуск, соединяющий пару всего на один день. Этот пропуск позволяет мужчине и девушке спокойно находиться рядом на публике и даже совершенно легально заниматься сексом, что, по сути, является санкционированной Кораном и законно защищенной разновидностью временных романтических отношений. В Китае определение брака некогда включало священный союз живой женщины и покойника, Это называлось «брак с призраком». Молодая девушка из уважаемого рода могла выйти замуж за покойника из хорошей семьи, чтобы скрепить два клана родственными узами. К счастью, никакого контакта живой плоти со скелетами не подразумевалось. Свадьба была, можно сказать, абстрактной. Но для современных ушей идея все равно звучит как из фильма ужасов. При этом для некоторых китаянок подобный обычай стал идеальной общественной позицией. В XIX веке, на удивление, много женщин в Шанхае были заняты в шелковой торговле, и некоторым удалось стать довольно успешными бизнес-леди. В поисках большей экономической свободы они предпочитали подавать прошение о браках с призраками, чем сажать на шею живых мужей. Для молодой амбициозной женщины, ведущей торговлю, трудно было придумать более легкий путь к независимости, чем брак с уважаемым трупом. Она обретала общественный статус жены, избавив себя от стрессов и неудобств реальной семейной жизни. Даже когда брак стал союзом мужчины и всего одной женщины, он не всегда служил тем целям, что подразумевается сейчас. На заре западной цивилизации мужчины и женщины вступали в брак, как правило, в целях обеспечения физической безопасности. До появления государств в дикую дохристианскую эпоху Месопотамии или Леванта семья была основной функционирующей ячейкой общества. Семья генерировала все основное жизнеобеспечение. Не просто общение и досуг, но также еду, жилье, образование, религиозное воспитание, медицинский уход и, что немаловажно, оборону. Жизнь в колыбели цивилизации была полна опасностей. Одиночество превращало человека в мишень. Чем больше родственников, тем безопаснее. Люди заключали браки, чтобы увеличить число родных. Главным помощником был вовсе не супруг, а вся большая семья, действовавшая, как у хмонгов, как единое целое в постоянной битве за выживание. Эти большие семьи разрослись и превратились в племена. Племена стали царствами, а царства — династиями, которые стали воевать друг с другом, устраивая разорительные завоевания и геноцид. Ранние иудеи появились именно в результате такой системы. Вот почему Старый Завет представляет собой генеалогический калейдоскоп — Где понятие семьи является центровым, а чужаков презирают. Он пестрит легендами о патриархах, матерях семейств, братьях, сестрах, наследниках и их многочисленной родне. Конечно, эти семьи не всегда были здоровыми и гармоничными. Братья убивали братьев, продавали в рабство сестер, дочери соблазняли отцов, а супруги изменяли друг другу. Но основное повествование всегда связано с историей и бедствиями клана, а брак — это главное средство развития сюжета. А вот Новый Завет, или, если хотите, пришествие Иисуса Христа, обесценил старую клановость до поистине революционного предела. Вместо того, чтобы продолжить клановую идею об избранном народе против всего мира, Иисус, холостяк, в отличие от великих героев-патриархов Старого Завета, стал учить, что все мы избранные, все мы братья и сестры, объединенные родом человеческим. Понятно, что столь откровенно радикальную идею никогда не приняли бы в традиционной клановой системе. Ведь признать чужака своим братом можно было лишь отрекшись от настоящего биологического брата и нарушив древний закон, связывающий человека священными узами с кровными родственниками и автоматически противопоставляющий его нечистым аутсайдерам. Именно эту жестокую клановую преданность христианство стремилось побороть.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 точную копию рая. «Откажитесь от брака и подражайте ангелам», — учил Иоанн Дамаскин примерно в 730 году нашей эры, вполне конкретно обрисовывая новый христианский идеал. А как подражать ангелам? Подавляя человеческие желания, само собой, разрубив все естественные человеческие связи, сдерживая все страсти и привязанности, кроме стремления слиться с Господом, Ведь в воинстве ангелов не существует ни жен, ни мужей, ни матерей, ни отцов, ни поклонения предкам, ни кровных уз, ни кровной мести, ни страсти, ни зависти, ни тел, а главное — никакого секса. Вот какой должна была стать новая система человеческих отношений, смоделированная, по примеру, самого Христа и основанная на целебате, чувстве братского всеединства и абсолютной чистоте. Отказ от сексуальности и брака — представлял собой массовый отход от старозаветного типа мышления. Ведь у иудеев брак всегда считался самым моральным и почетным общественным явлением. Иудейские священники должны были быть женатыми людьми, а в границах брачного союза откровенно предполагался и секс. Разумеется, супружеская неверность и беспорядочные связи в древнеиудейском обществе считались преступлением. Однако никто не запрещал мужу и жене заниматься сексом и даже получать при этом удовольствие. Секс в браке не был грехом. Секс в браке был браком, ведь именно при помощи секса на свет появлялись иудейские младенцы. Откуда взяться племени, если не наделать кучу иудейских младенцев? Однако ранние христиане вовсе не собирались делать христиан в биологическом смысле, как младенцев, выходящих из утробы. Нет, их интересовало обращение христиан в интеллектуальном смысле, уже взрослых людей, обретающих спасение по собственному выбору. Христианинам не обязательно было рождаться, к христианству приходили взрослыми через благодать и святость крещения. Поскольку в потенциальных христианах для обращения никогда не могло возникнуть недостатка, не было необходимости и осквернять себя производством детей путем мерзкого сексуального контакта. А если дети больше были не нужны, вполне логично, что и брак перестал быть необходимым. Не забывайте, что христианство всегда было апокалиптической религией, И в начале его истории это ощущалось гораздо сильнее, чем сейчас. Ранние христиане ждали конца света в любой момент, возможно, даже завтра после обеда. Поэтому их не слишком интересовал вопрос создания будущих династий. По сути, для этих людей не существовало будущего. Ввиду неизбежного и скорого Армагеддона, в жизненного обращенного христианина была только одна задача — подготовиться к грядущему апокалипсису, очистившись, насколько это вообще возможно, по человеческим меркам. А брак равно жена, равно секс, равно грех, равно нечистое. Вывод — не жениться. Таким образом, когда сегодня мы говорим о святочтимых узах брака или святости брака, хорошо бы вспомнить, что в течение приблизительно десяти веков брак в христианстве не был ни святым, ни чтимым. И уж точно не был идеальной формой существования моральной личности. Напротив. Отцы раннего христианства считали привычку вступать в брак довольно отвратительным мирским обычаем, который был слишком уж тесно связан с сексом, с женщинами, налогами и собственностью и не имел никакого отношения к более возвышенным божественным материям. Поэтому, когда современные религиозные консерваторы заводят ностальгическую волынку о том, что брак — священная традиция, уходящая в историю на тысячи непрерывных лет, они абсолютно правы, но лишь в одном случае — если речь идет об аудаизме. В христианстве попросту не существует глубокой и непрерывной традиции почитания брака. В последнее время она появилась, но ее не было с самого начала. Первые тысячу лет христианской истории моногамный брак в глазах церкви был, конечно, чуть лучше откровенной проституции. Но в том-то и дело, что лишь чуть. Святой Иероним дошел до того, что составил шкалу человеческой святости от 1 до 100 баллов. в которой девственники удостаивались высшего балла, вдовы и вдовцы, вновь принявшие целибат, — шестидесяти, а супружеские пары, как неудивительно, греховного результата в тридцать очков. Шкала была полезной, но даже сам Иероним признавался, что у подобных сравнений есть свои пределы. Строго говоря, писал он, нельзя даже сравнивать девственность и брак, как нельзя сопоставлять две вещи, если одна из них — добро, а другая — зло. Как только мне попадается такое высказывание о в раннем христианстве их пруд пруди, я сразу вспоминаю своих друзей и родственников, которые считают себя христианами, но, несмотря на все старания вести безупречную жизнь, все-таки оказались в разводе. Годами я видела, как эти добрые, этичные люди совершенно убивают себя чувством вины, будучи уверенными в том, что нарушили самую священную и древнюю христианскую заповедь, не выполнили супружеский обед. Я и сама попалась в эту ловушку, когда разводилась, а ведь меня не воспитывали в духе фундаментализма. Мои родители были в лучшем случае умеренными христианами, и никто из моих родственников не корил меня, когда я разводилась. И все равно, когда мой брак рухнул, я провела неподдающееся исчислению количества бессонных ночей, терзаясь вопросом, простит ли меня когда-нибудь Бог за то, что я ушла от мужа. Еще долго после развода меня преследовало неотступное ощущение, что я не только потерпела неудачу, но и почему-то согрешила. Подобные комплексы вины лежат глубоко, их не исправить в одночасье. Но я не могу не признать, что в те месяцы адских моральных терзаний мне было бы полезно знать кое-что о той враждебности, которая веками окружала брак в христианстве. «Сбрось с себя груз мерзостных семейных обязанностей», проповедовал английский священник в шестнадцатом веке, разбрызгивая слюну и отрекаясь от того, что ныне мы бы назвали семейными ценностями. Ведь под ними скрывается ужасный, рычащий и острозубый оскал лицемерия, зависти, злобы, дурных намерений. А вот сам святой Павел в знаменитом письме Коринфянам «Не следует мужчине касаться женщины». Никогда, ни при каких обстоятельствах, считал святой Павел, Не следует мужчине касаться женщины, даже если речь идет о собственной жене. Если бы Павел добился своего, по его собственному признанию, все христиане приняли бы обет воздержания, как он. «Хотел бы я, чтобы все мужчины были чисты, как я». Но, будучи рациональным человеком, он понимал, что планка высоковата, поэтому требовал, чтобы христиане по возможности не вступали в брак. Холостым и незамужним советовал не жениться никогда, а вдовом и разведенным не стремится создать новую семью в будущем. От жены избавлен — не ищи новую. При любом удобном случае Павел призывал христиан воздерживаться, обуздывать плотские страсти и жить в уединении и без секса, на земле, как в раю. Но если воздерживаться им не по силам, допускал Павел в конце концов, пусть женятся, все лучше, чем гореть в аду. Вот уж точно, самое пессимистичное обоснование для брака — В человеческой истории. Хотя оно и напоминает соглашение, к которому недавно пришли мы с Филиппо. Все лучше, чем депортация. Разумеется, все это не означало, что люди перестали жениться. За исключением самых ревностных, ранние христиане в массе своей отвергли призыв к целибату, продолжая заниматься сексом и вступать в брак, обычно именно в таком порядке, без всякого участия священнослужителей. В течение нескольких веков после смерти Христа по всему западному миру браки заключались различными импровизированными способами, с элементами иудейского, греческого, римского и франко-германского свадебного обряда. Молодожены затем регистрировались в деревенских и городских реестрах как супруги. Иногда браки терпели крах, и участники подавали на развод в европейские суды, которые были на удивление либеральными. В уэльсе X века, к примеру, У женщин было больше прав при разводе и разделе имущества, чем в Пуританской Америке семью веками позже. Нередко разведенные пары затем находили новых супругов и начинали спорить, кому принадлежат права на мебель, землю или детей. В ранней европейской истории брак превратился в чисто светское предприятие, потому что к тому моменту установились совершенно новые правила игры. Люди теперь жили в городах и деревнях, а не сражались за выживание в открытой пустыне. Брак больше не являлся фундаментальной стратегией по обеспечению личной безопасности или способом расширения клана. Вместо этого он стал высокоэффективной формой управления собственностью и общественного порядка, требовавшего от социума некой организационной структуры. В те времена, когда банкам, законам и правительством по-прежнему была свойственна большая нестабильность, брак стал единственным и важнейшим деловым соглашением, которое люди заключали в жизни. Некоторые скажут, что и до сих пор так. Даже сегодня мало кто может повлиять на ваше финансовое благополучие так сильно, как супруг, и это влияние может быть как плохим, так и хорошим. В средневековье брак, безусловно, являлся самым безопасным и простым способом передачи имущества, скота, наследных реликвий и собственности из поколения в поколение. Могущественные семьи укрепляли свое богатство посредством брака – точно таким же образом, как сегодняшние мощные мультинациональные корпорации укрепляют свой капитал посредством грамотно просчитанных слияний и приобретений. Тогдашние могущественные семьи в некотором смысле и были мультинациональными корпорациями. Дети из богатых европейских семей, обладающие титулами и наследством, становились движимым имуществом, которым можно было торговать и манипулировать как акциями. Это касалось не только девочек, но и мальчиков, До достижения половой зрелости, прежде чем все семьи и их адвокаты приходили к согласию, у ребенка из хорошей семьи могло состояться семь или восемь помолвок с потенциальными женами. Даже в простонародной среде экономические соображения имели огромный вес для обоих полов. Найти хорошего мужа тогда было сродни поступлению в хороший колледж или приобретению недвижимости или работе на почте. Это обеспечивало определенную стабильность в будущем. Конечно, люди не перестали испытывать личную привязанность, и сердобольные родители старались устроить эмоционально благополучный союз для своих детей. Но в целом средневековые браки откровенно корыстны. Приведу всего один пример. Вскоре после того, как эпидемия черной смерти скосила 75 миллионов человек, по средневековой Европе прокатилась волна свадебной лихорадки. ведь для выживших открылись беспрецедентные возможности продвинуться по социальной лестнице посредством брака. В Европе вдруг образовались тысячи вдов и вдовцов со значительными активами ценной собственности, которая так и ждала своего часа, и частенько без живых наследников. Началась настоящая брачная золотая лихорадка, в которой каждый стремился застолбить участок. В судебных реестрах тех лет подозрительно много записей о браках 20-летних парней с пожилыми женщинами. Эти парни не были идиотами. Увидев открывшуюся дверь, возможность жениться на вдове, они ныряли в нее. Учитывая подобное отсутствие сентиментальной ауры вокруг брака, неудивительно, что европейские христиане вступали в брак в уединенной обстановке, дома, в обычной одежде. Помпезные романтические свадьбы, которые ныне воспринимаются нами как традиционные, появились лишь в XIX веке, когда юная королева Виктория прошагала колтарю в пышном белом платье, установив моду, продержавшуюся до наших дней. Однако до этого день свадьбы европейца ничем не отличался от любого другого дня недели. Брачующиеся обменивались обетами в ходе импровизированной церемонии, которая обычно длилась всего несколько секунд. Свидетели на свадьбе нужны были лишь для того, чтобы впоследствии в суде ни у кого не возникло сомнений, действительно ли пара вступила в брак по взаимному согласию. Важнейший вопрос, если на карту были поставлены деньги, земля или дети. Участие суда было необходимо в целях поддержания определенной степени общественного порядка. По словам историка Нэнси Котт, брак предписывал обязанности и предоставлял привилегии, устанавливая для граждан четкие роли и обязательства. В современном западном обществе все это по большей части сохранилось. Даже в наши дни в браке закон интересует лишь деньги, имущество и дети. У вашего священника, Равина соседей и родителей могут быть свои представления о замужестве. Но в глазах современного светского законодательства единственное, чем интересен брак, так это тем, что двое, заключив союз, производят что-то на свет. Детей, доходы, бизнес, долги. Теперь всем этим нужно управлять, чтобы гражданское общество функционировало упорядоченно, и правительству не пришлось заниматься неблагодарным делом воспитания брошенных детей или обеспечением обанкротившихся бывших супругов. К примеру, когда в 2002 году я подала на развод, судью совершенно не интересовали ни я, ни мой тогдашний супруг с эмоциональной или моральной стороны. Ей было плевать на наши личные обиды, разбитые сердца и священные обеты — На то, нарушили мы их или нет, и уж точно ей не было никакого дела до наших бессмертных душ. Нет, ее заботили лишь документы на дом и то, кому он достанется. Ее заботили наши налоги и то, что кому-то из нас еще полгода выплачивать кредит на машину. Ее интересовало, кто имеет право получать проценты с продаж моих еще не написанных книг, Если бы у нас были дети, к счастью, Бог миловал, судью бы очень интересовало, кто обязан платить за их образование, лечение, жилье, нянь и прочее. Таким образом, властью, данной ей штатом Нью-Йорк, она сохраняла порядок в нашей маленькой ячейке гражданского общества. Сама того не зная, судья в 2002 году во всем следовала средневековому понятию брака, то есть понятию о том, что брак — светское гражданское предприятие, не имеющие отношения ни к религии, ни к морали. Ее постановления были бы уместны и в европейском суде X века. Однако больше всего в раннеевропейских браках и разводах, конечно, меня поразило то, с какой легкостью они заключались и расторгались. Люди женились по финансовым и личным мотивам, но они и расходились по финансовым и личным мотивам, и расходились легко в сравнении с тем, что ждало их в ближайшем будущем. Видимо, в то время в гражданском обществе понимали, что хотя человеческие сердца дают много обещаний, умом всегда можно передумать. Условия финансовых сделок тоже меняются. В средневековой Германии суды дошли до того, что создали два вида законного брака — мунтее, постоянный пожизненный контракт с множеством обязательств, и фриделее, буквальный перевод, облегченный брак. Более простое соглашение между двумя взрослыми людьми, не подразумевающее ни приданного, ни прав на наследство, которое могло быть расторгнуто каждой стороной в любой момент. Но в XIII веке настало время либеральным порядком измениться. вопросы брака снова, точнее впервые, вмешалась церковь. Утопические мечты раннего христианства давно почили. Среди отцов церкви давно не осталось ученых-монахов, стремящихся воссоздать рай на земле. Теперь они были могущественными политиками, готовыми положить все силы на управление растущей империей. И одной из главных административных задач, стоявших перед церковью, было управление европейскими королями, чьи браки и разводы приводили к созданию и разрушению политических альянсов, не всегда входивших в планы церковного руководства. И вот в 1215 году церковь навсегда взяла брак в свои руки, издав указ о том, что отныне считать законным браком. До 1215 года устного обета двух взрослых людей в глазах закона всегда было достаточно, но теперь церковь решила, что это неприемлемо. Новая догма объявляла полный запрет на тайные браки, то есть полный запрет на браки, о которых нам ничего не известно. Теперь все принцы и аристократы, осмелившиеся жениться вопреки желаниям церкви, мгновенно отлучались. Эти ограничения распространялись и на простонародье. Чтобы усилить контроль, папа Инокентий III запретил развод при любых обстоятельствах, за исключением санкционированной церковью аннуляции брака, которая впоследствии стала часто использоваться как средство построения и разрушения империй. Итак, некогда светский институт брака, находившийся в ведении семьи и гражданских судов, превратился в строгий религиозный ритуал, контролируемый безбрачными священниками. Мало того, жесткие новые запреты на развод превратили брак в пожизненный приговор, такого не было еще никогда, даже в древнеиудейском обществе. Развод оставался в Европе вне закона до XVI века, когда Генрих VIII вернул этот обычай с большой помпой. То есть примерно на два века, и гораздо дольше в странах, где после протестантской реформации сохранилось католичество, Несчастливые пары потеряли законную лазейку на случай, если что-то пойдет не так. Надо отметить, что эти ограничения усложнили жизнь женщинам намного больше, чем мужчинам. Мужчинам хотя бы позволялось искать любви и плотских утех на стороне. Но вот у женщин не было такой отдушины, на которую общество закрывало бы глаза. Для женщин из богатых семей брачные клятвы оказывались тюрьмой строгого режима. Им приходилось довольствоваться тем, что им навязали, Христиане могли выбирать и бросать супругов с чуть большей свободой, но в аристократических кругах, где на карту было поставлено столько денег, не было места подобным вольностям. Девочек из высокопоставленных семей в 15-летнем возрасте переправляли в страны, языка которых они не знали. Они были вынуждены жить там с мужем, доставшимся им совершенно случайно. Одна такая девочка из Англии описывая предстоящее замужество по расчету, с грустью говорила о ежедневных приготовлениях, к путешествию в ад. Чтобы усилить контроль над управлением и сосредоточением активов, европейские суды всерьез взялись за юридическое понятие ковертюры, покрытия или статуса замужней женщины. Идея о том, что индивидуальное существование женщины как гражданина с момента вступления в брак прекращается. При этой системе женщина сливалась с мужем и переставала обладать какими бы то ни было законными правами или личной собственностью. Понятие кавертюры появилось во Франции, но вскоре распространилось по Европе и укоренилось в гражданском законодательстве Англии. В XIX веке британский судья лорд Уильям Блэкстоун по-прежнему отстаивал это понятие в зале суда, настаивая на том, что замужняя женщина не представляет собой самостоятельную сущность с законными правами. «Сама личность женщины», — писал он, — «на время брака перестает существовать». По этой причине, — рассуждал Блэкстоун, — муж не может поделиться имуществом с женщиной, даже если бы хотел, и даже если это имущество до брака принадлежало ей. Как можно отдать что-то жене, ведь это все равно, что допустить право на ее отдельное существование? А такое просто невозможно. Таким образом, слияние, о котором мы говорим, было не столько соединением двух личностей, сколько пугающим и почти колдовским удвоением мужчины, в ходе которого его силы удваивались, а силы его жены полностью исчезали. В сочетании со строгой политикой запрета разводов, к тринадцатому веку брак превратился в институт, который фактически хоронил женщин заживо, стирая их с лица земли. Особенно это касалось аристократии. Можно лишь гадать, какой одинокой становилась жизнь этих женщин после того, как их человеческая сущность была столь старательно уничтожена. Чем они заполняли свои дни? От таких несчастных Бальзак писал, что в результате брака, парализующего все их существо, скука берет верх, и они предаются религии, заводят кошечек, маленьких собачек и предаются прочим маниям, наносящим оскорбление лишь Господу Богу. Если есть слово, способное всколыхнуть все тайные страхи, что я когда-либо испытывала по поводу брака, так это ковертюра. Именно это имела в виду танцовщица Айсидора Дункан, когда писала, что любая умная женщина, которая прочла брачный контракт и все же вышла замуж, сама виновата. И ведь мой страх не то чтобы иррационален. Наследие этого юридического понятия просуществовало в западной цивилизации гораздо дольше, чем следовало бы, хватаясь за жизнь на полях пыльных юридических фолиантов, и всегда было связано с консервативными понятиями о правильной роли жены. К примеру, замужние женщины в Коннектикуте, включая мою собственную мать, получили право брать кредиты или открывать счет в банке без письменного разрешения мужа лишь в 1975 году. Лишь в 1984 году штат Нью-Йорк отменил омерзительную поправку о супружеском изнасиловании, которая прежде позволяла мужчине любые, в том числе насильственные и принудительные действия сексуального характера по отношению к своей жене, ведь ее тело принадлежало ему, а по сути они были одним целым. Есть один пережиток ковертюры, который вызывает у меня наибольший отголосок, учитывая мои обстоятельства. Дело в том, что мне просто повезло, что правительство США позволило мне выйти замуж за Филиппа, не вынуждая отказаться от своего гражданства. В 1907 году Конгресс Соединенных Штатов принял закон, согласно которому любая американка, выходящая за иностранца, была обязана отказаться от американского гражданства и автоматически становилась подданной государства супруга, хотела она того или нет. Хотя суд признавал, что это довольно неприятно, много лет данное условие было непоколебимым. По рассуждению Верховного суда, если бы американской гражданке разрешили сохранить ее гражданство с момента брака с иностранцем, это означало бы, что ее гражданство предпочтительнее. Таким образом, высказывалась бы идея, что женщина обладает чем-то, что говорит о ее превосходстве над мужем, пусть даже это какая-то мелочь. как заметил один американский судья, это совершенно немыслимо, поскольку подрывает древнейший принцип брачного контракта, существующего с целью слияния индивидуальностей мужа и жены с передачей главенства супругу. Технически, конечно, это никакое не слияние, а поглощение, но суть ясна и так. Стоит ли говорить, что обратную ситуацию закон рассматривал иначе? Случись американцу по рождению, жениться на иностранке — Ему, разумеется, позволялось сохранить свое гражданство, а его невесте, которая теперь слилась с ним, стать американской гражданкой, если, конечно, она соответствовала официальным требованиям по национализации иностранных жен, то есть не была негритянкой, мулаткой, представительницей малайской расы или другим существом, которое Соединенные Штаты Америки считали нежелательным. Это подводит нас еще к одной теме, которая беспокоит меня в наследии законов о браке. Речь идет о расизме, встречающимся в этих законах сплошь и рядом даже в недавней американской истории. Одна из наиболее зловещих личностей в истории браков в США — человек по имени Пол Паппено, фермер, выращивающий авокадо в Калифорнии. В 1930 году он открыл в Лос-Анджелесе клинику Евгеники и назвал ее «Фонд по улучшению человечества». Вдохновленный попытками культивировать улучшенные авокадо, Он посвятил работу в клинике культивации улучшенных, то есть более белых, людей. Пола Паппен тревожил вопрос, что белые женщины, которые с недавнего времени начали посещать колледжи и откладывать брак на более позднее время, не размножаются достаточно быстро и плодовито, в то время как люди не того цвета плодятся в опасном количестве. Он также был весьма обеспокоен браками и размножением недостойных, поэтому первоочередной задачей его клиники была стерилизация всех, кого Папена считал незаслуживающими размножения. Если все это кажется вам тревожно знакомым, так это потому, что нацисты впечатлились работой Папена и часто цитировали его в своих трудах. Нацисты действительно развили его идеи. В конце концов, в Германии было стерилизовано более 400 тысяч человек. Соединенным Штатам по программе Папена удалось стерилизовать всего около 60 тысяч граждан. Еще одно отрезвляющее открытие состоит в том, что Попено использовал свою клинику для открытия первого в Америке центра психотерапии для супружеских пар. Его цель была в том, чтобы поощрять браки и размножение среди достойных пар — белых протестантов североевропейского происхождения. Еще более ужасает тот факт, что Попено, отец американской Евгеники, также основал знаменитую колонку «Можно ли спасти мой брак?» в «Ледис Хоум Джорнал. Его намерения при этом были такими же, как и с центром психотерапии, не дать американским семьям распасться, чтобы как можно больше белых американских младенцев было произведено на свет. Однако расовая дискриминация всегда была отличительной чертой американского брака. Рабам на предвоенном юге по понятным причинам не разрешали вступать в брак. При этом приводился такой довод, брак между рабами невозможен. В западном обществе брак — это соглашение, основанное на доброй воле, а раб по определению не обладает волей. Все его поступки контролируются хозяином, и потому он просто не может по своей воле заключить соглашение с другим человеком. Если позволить рабам вступить в брак по взаимному желанию, это будет означать, что раб способен давать обещания. А это абсолютно невозможно. Поэтому рабы не могут жениться. Подобная логическая цепь рассуждений, эти доводы — и жестокая политика приведения доводов в действие, по сути, уничтожили институт брака в афроамериканской среде для нескольких поколений. Позорное наследие, до сих пор ощутимое в обществе. А ведь есть еще проблема межрасовых браков, которые в США являлись незаконными до самых недавних пор. На протяжении почти всей американской истории любовь к человеку с неправильным цветом кожи заканчивалась тюрьмой, а то и хуже. Все изменилось в 1967 году, с делом одной пары из виргинской деревни. Пары с весьма поэтической фамилией Лавинги, любящие. Ричард Лавинг был белым. Его жена Милдред, в которую он был влюблен с 17 лет, негритянкой. Когда в 1958 году они решили пожениться, межрасовые браки все еще были запрещены в Виргинии и 15 других американских штатах. Поэтому молодая пара обменялась кольцами в штате Вашингтон. Вернувшись домой после медового месяца, они тут же попали в лапы местным полицейским, которые ворвались к ним в спальню посреди ночи и произвели арест. Полицейские надеялись, что парочка будет заниматься сексом, тогда мистера и миссис можно было бы обвинить еще и в межрасовых сексуальных связях. Но им не повезло, лавинги крепко спали. И все же одного факта, что они женаты, было достаточно, чтобы отправить их в тюрьму. Ричард и Милдред. Забросали суды петициями, чтобы их брак, заключенный в округе Колумбия, был признан законным. Но судья штата Виргиния аннулировал брачные обеты, услужливо пояснив в своем постановлении, что всемогущий Господь создал белую, черную, желтую, малайскую и краснокожую расы, разместив их на разных континентах. То, что расы таким образом разделены, показывает, что Господь не был намерен их смешивать. Спасибо за информацию. Итак, Лавинги переехали в Вашингтон с условием, что если когда-нибудь им придет в голову вернуться в Виргинию, их ждет тюремное заключение. На этом дело бы и закончилось, если бы не письмо, которое Милдред написала в Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения в 1963 году. В нем она спрашивала, не поможет ли организация супругам вернуться домой, в Виргинию, пусть даже ненадолго. «Мы знаем, что жить нам там нельзя», писала миссис Лавинг с потрясающим смирением, но мы хотели бы время от времени навещать родных и друзей. За дело взялись адвокаты из американского общества защиты гражданских свобод, и в 1967 году оно, наконец, дошло до Верховного суда, где судьи, рассмотрев факты, единогласно пришли к выводу, что современное гражданское законодательство не должно основываться на толкованиях Библии. В честь римско-католической церкви она несколькими месяцами ранее сделала публичное заявление по этому вопросу, выразив безусловную поддержку межрасовым бракам. Верховный суд признал брак Ричарда и Милдред действительным девятью голосами из девяти, сопроводив постановление следующим заявлением. Свобода вступать в брак давно признана одним из важнейших индивидуальных прав человека, без которого невозможно достижение счастья свободными людьми. Надо отметить, что опрос, проведенный в те годы, показал, что 70% американцев были категорически против этого решения. Пожалуй, повторю еще раз. В недавний период американской истории семеро из десяти американцев по-прежнему верили в то, что, вступая в брак, люди, принадлежащие к разным расам, совершают преступление. В данном случае суды морально опережали большинство населения. Последний расовый барьер исчез из канона американского брачного законодательства. Жизнь продолжалась, и все свыклись с новой реальностью. А институт брака не рухнул из-за того, что его границы чуть расширились. И хотя в мире по-прежнему полно людей, которые считают, что смешение рас отвратительно, в наши дни лишь неадекватные расисты-экстремалы всерьез уверены, что взрослым людям различного этнического происхождения не следует позволять заключать браки. Более того, Ни один политик в нашей стране в жизни не победит на выборах, если его компания будет основана на этой человеконенавистнической платформе. Другими словами, мы сделали огромный шаг вперед. Вы уже поняли, к чему я клоню? Точнее, к чему подводит нас сама история? Я вот что хочу сказать. Вряд ли кого-то удивит, если теперь я уделю несколько минут обсуждению однополых браков. Прошу поймите, я знаю, что этот вопрос вызывает у людей очень бурные чувства. Многие, безусловно, согласятся со словами бывшего конгрессмена от штата Миссури Джеймса М. Теллента, который в 1996 году заявил «Неблагоразумно полагать, что понятие брака растяжимо до бесконечности, и его можно мять и видоизменять как пластилин, не уничтожив при этом его корневой сути и того значения, которое эта корневая суть имеет для общества». Есть лишь одна проблема с этим доводом. Дело в том, что брак, по определению и исторически, только и делал, что постоянно менялся. Брак в западном мире меняется каждое столетие, постоянно приспосабливаясь к новым общественным стандартам и новым понятиям справедливости. Его способность видоизменяться как пластилин, вообще говоря, единственная причина, почему этот институт до сих пор существует. Очень немногие люди, включая осмелюсь предположить самого мистера Телленда, готовы были бы смириться с браком, каким он был в XIII веке. Другими словами, брак продолжает жить лишь потому, что эволюционирует. Хотя для тех, кто не верит в эволюцию, этот аргумент, наверное, не слишком убедителен. И вот раз уж у нас тут полная откровенность, скажу напрямую. Я поддерживаю однополые браки. Да и разве могло быть иначе? Ведь я именно из тех людей, кто не может их не поддерживать, Причина, по которой я вообще затронула эту тему, состоит в том, что меня ужасно раздражает, что благодаря праву вступать в брак я имею доступ к определенным социальным привилегиям, которыми большое число моих друзей и сограждан налогоплательщиков не обладает. Еще сильнее меня раздражает, что если бы мы с Филиппо оказались однополой парой, после того случая в аэропорту Далласа нас ждали бы действительно серьезные проблемы. Министерству национальной безопасности достаточно было бы одного взгляда на наши отношения, чтобы выдворить моего партнера из страны навсегда, не предоставив ему никакой надежды на дальнейшее возвращение как законного супруга. Таким образом, лишь благодаря своей гетеросексуальной ориентации я имею право раздобыть для Филиппа американский паспорт. Если рассматривать ситуацию в таком ракурсе, мой брак предстает прямо как членство в эксклюзивном загородном клубе. Это способ пользоваться ценными возможностями, которых мои не менее достойные соседи лишены. Я никогда внутренне не смирюсь с подобной дискриминацией, и она лишь увеличивает интуитивную подозрительность, что я и без того испытываю к институту брака. И все равно я не уверена, что стоит обсуждать эту социальную проблему в подробностях. Хотя бы потому, что однополые браки настолько горячий вопрос, что еще слишком рано писать о нем книги. За две недели до того, как я села писать этот абзац, однополые браки легализовали в штате Коннектикут. Еще через неделю их объявили незаконными в Калифорнии. Когда через несколько месяцев я редактировала эти строки, запрет был снят в Айове и Вермонте. Вскоре после этого Нью-Гэмпшир стал шестым по счету штатом, разрешившим однополые браки. И мне уже кажется, что бы я сейчас не сказала по поводу споров об однополых браках в Америке, В следующий вторник это уже устареет. Могу написать лишь одно. Легальные однополые браки приходят в Америку. По большей части это происходит потому, что нелегальные однополые браки уже давно здесь. Однополые пары и так уже живут открыто. И неважно, санкционированы ли их отношения родным штатам или нет. Они вместе воспитывают детей, платят налоги, строят дома, ведут дела, накапливают имущество и даже разводятся. Все эти уже существующие отношения и общественные обязанности должны контролироваться и систематизироваться законом, чтобы обеспечить гармоничное функционирование гражданского общества. Вот почему в переписи населения 2010 года к американским однополым парам впервые будет применена категория супружеские, чтобы четко отразить реальную демографию нации. Федеральным судам рано или поздно все это надоест, как надоели петиции о межрасовых браках. И они решат, что гораздо проще разрешить всем взрослым людям жениться, чем мусолить эту проблему от штата к штату, от поправки к поправке и от шерифа к шерифу, каждый из которых обладает личными предубеждениями. Разумеется, консерваторы могут по-прежнему заявлять, что гомосексуальный брак противоестественен, потому что цель брака — продолжение рода. Однако бездетные и бесплодные люди все время женятся, и никто им ничего не говорит. К примеру, у ультраконсервативного политкомментатора Пэта Бьюкинена и его супруги нет детей, и никто почему-то не предлагает аннулировать их брак по той причине, что они не способны произвести биологическое потомство. Что до заявления, будто однополые браки каким-то образом могут способствовать развращению общества, никому еще не удавалось доказать это в суде. Напротив, Сотни научных и общественных организаций, начиная от Американской академии семейных врачей и Ассоциации американских психологов и заканчивая Американской лигой по борьбе за социальное обеспечение детей, публично заявили, что поддерживают однополые браки и усыновление детей однополыми парами. Однако первая и главная причина распространения однополых браков в США заключается в том, что брак в Америке является светским, а не религиозным институтом. Аргументы противников гомосексуальных браков почти всегда основаны на Библии, но возможность вступать в законный брак в нашей стране не регулируется толкованием библейских текстов, по крайней мере, с тех пор, как Верховный суд заступился за Ричарда и Милдред Лавингов. Венчание в церкви красивая церемония, но она не требуется для узаконивания браков США и не является определением законного брака. В нашей стране о законности брака свидетельствует лишь важная бумажка, которую вы с избранником должны подписать и впоследствии зарегистрировать в государственных органах. Этичен ли ваш брак, касается лишь вас и Господа Бога, но на земле официальным его делает гражданский светский документ. Таким образом, брачное законодательство — это юрисдикция американских судов, а не американских церквей, и именно судам, Предстоит сказать последнее слово в споре об однополых браках. Как бы то ни было, мне, по правде говоря, кажется немного абсурдным, что консерваторы так ожесточенно сражаются против однополых браков. Ведь обществу выгодно, чтобы как можно больше цельных семей жили в браке. И это говорит человек, который относится к браку подозрительно. Думаю, вы это уже поняли. Но это правда. Законный брак — важнейший элемент гармоничного общества. ведь он ограничивает беспорядочные связи и призывает людей выполнять социальные обязательства. Не уверена, что брак — это так уж здорово для каждого его участника, но это уже другой вопрос. А так, я не сомневаюсь, даже такой мутитель воды, как я, что в целом брак способствует стабилизации общественного порядка и оказывает весьма положительное влияние на детей». Простите за отступление, этот вопрос столь важен и сложен, что оправдывает появление единственного примечания в этой книге. Когда социологи говорят, что брак оказывает весьма положительное влияние на детей, на самом деле они имеют в виду, что весьма положительное влияние на детей оказывает стабильность. Не раз доказано, что дети счастливы в среде, где они не подвергаются постоянным изменениям, расстраивающим их эмоциональное состояние. как, к примеру, беспрерывная смена партнеров мамочки и папочки, что влечет за собой переходы из дома в дом. Брак, как правило, стабилизирует семьи и предотвращает подобные расстройства, но не обязательно. К примеру, в наше время ребенок неженатой пары в Швеции, где законный брак все более редкое явление, но семейные узы прочны, имеет гораздо больше шансов остаться с обеими родителями навсегда, чем ребенок американской супружеской пары, где брак по-прежнему почитается, но разводы при этом сплошь и рядом. Детям нужны постоянство и привычная обстановка. Брак способствует этому, но не гарантирует прочности семьи. Неженатые пары, родители-одиночки, даже бабушки и дедушки вполне способны создать спокойную и стабильную среду, в которой дети будут счастливы, и законный брак тут вовсе не обязателен. Мне просто хотелось это прояснить. Извините за отклонение от темы и спасибо за внимание. Таким образом, если бы я была консерватором, а именно человеком, который глубоко озабочен вопросами общественной стабильности, экономического процветания и сексуальной моногамии, я бы скорее желала, чтобы как можно больше геев вступали в браки. Я понимаю, что консерваторы обеспокоены тем, будто гомосексуалисты разрушат и развратят институт брака. Но, возможно, им следует задуматься о том, что в данный исторический момент геи, наоборот, призваны спасти брак. Вы только задумайтесь. По всему западному миру брак переживает упадок. Люди женятся позже или вообще не женятся, как-то рожают детей, не связывая себя брачными узами, или, как я, вообще относятся к браку с недоверием и даже враждебностью. Мы, гетеросексуалы, больше просто не верим в брак, не понимаем, зачем он. Мы не уверены, нужен ли он нам вообще. Нам кажется, что можно было бы и отказаться от этого обычая навеки. Старый добрый брак страдает, терзаемый ветрами холодной современности. И только когда начинает казаться, что для брака уже все потеряно, что браку грозит превратиться в эволюционный пережиток вроде мизинца на ноге или аппендицита, только мы начинаем думать, что этот институт постепенно отойдет в вечность из-за отсутствия общественного интереса, На помощь нам приходят однополые пары, которые просят, чтобы им предоставили право жениться. Мало того, они умоляют об этом изо всех сил бьются, чтобы им позволили соблюдать ритуал, который, возможно, представляет огромную полезность для общества в целом, но который многие, включая меня, считают лишь удушающим, старомодным, бессмысленным обычаем. Как странно, что именно гомосексуалы, которые веками превращали богемное существование на грани общества в искусство, столь отчаянно хотят теперь стать частью этой общепринятой традиции. Безусловно, не каждый, даже в гей-сообществе, способен понять эту необходимость быть как все. Режиссер Джон Уотерс, к примеру, говорит, что ему всегда казалось, будто единственное преимущество гомосексуализма в том, что не надо служить в армии и жениться. И все же нельзя отрицать... что многие однополые пары хотят лишь пополнить общество в качестве полноценных, социально ответственных семейных граждан, которые состоят в законном браке, платят налоги, тренируют детские команды по футболу и служат своей стране. Так почему бы не позволить им это? Почему бы не женить их пачками, чтобы они смогли расправить свои героические крылья и спасти поникший и сморщенный институт брака от горстки апатичных, никчемных, гетеросексуалов вроде меня? В любом случае, чем бы ни закончилась история с однополыми браками и когда бы она ни закончилась, могу вас заверить. Будущим поколениям в один прекрасный день покажется до абсурда смешным, что мы вообще когда-то обсуждали эту тему, так же как нам сегодня кажется абсурдом, что английские крестьяне не могли жениться классом выше, а белые американцы брать себе в жены девушек малайской расы. Что же приводит нас к последней причине знаменующей приход гомосексуального брака? Дело, мне кажется, в том, что брак в западном мире в последние несколько столетий медленно, но неуклонно двигался в направлении все большей личной свободы, свободы выбора, справедливости и уважения к обоим участникам. Начало движения за свободу в браке, назовем его так, можно отнести примерно к середине XVIII века. Мира хватили перемены, начался подъем либеральной демократии и по всей Западной Европе и Америке, прокатилась грандиозная общественная волна борьбы за свободу, личное пространство и возможность искать свое счастье, не оглядываясь на желания других людей. Мужчины и женщины все более отчетливо стали высказывать свое желание иметь выбор. Им хотелось выбирать собственных лидеров, религию, судьбу и, да, даже супругов. Мало того, с приходом индустриальной революции и увеличением личных доходов супружеские пары смогли позволить себе покупку собственного дома и больше не жить с семьей. Нельзя недооценивать влияние этого общественного изменения на брак. Ведь с отдельными домами появилось понятие личного пространства, появились личные мысли и личное время, что, в свою очередь, привело к личным стремлениям и идеям. Стоило дверям вашего дома закрыться, и жизнь ваша начинала принадлежать только вам. Вы становились хозяином своей судьбы, капитаном корабля своих эмоций. Вы получали возможность творить собственный рай и искать свое счастье. Не на небесах, а прямо здесь, в центре Питтсбурга, с собственной милой женой, которую выбрали сами, между прочим, а не потому, что так было экономически выгодно или этого захотели ваши родственники. Нет, допустим, вам просто понравился ее смех. Из всех пар, что участвовали в движении «За брачную свободу», я особенно восхищаюсь Лилиан Харман и Эдвином Бокером. Они жили в славном штате Канзас в 1887 году. Лилиан была суфражисткой и дочкой известного анархиста. Эдвин — прогрессивным журналистом, поддерживавшим феминистское движение. Они были созданы друг для друга. Когда молодые люди полюбили друг друга и решили скрепить свои отношения законными узами, Они не пошли ни к судье, ни к священнику, а вступили в так называемый автономный брак. Это означало, что они создали собственные брачные обеты и во время церемонии объявили, что их союз не касается больше никого. Эдвин поклялся, что никогда и никаким образом не станет доминировать над женой, а Лилиан отказалась брать его фамилию. Более того, она не захотела давать клятву в вечной верности. и вместо этого решительно заявила, что не станет давать обещаний, выполнение которых невозможно и противоречит морали. Она также настаивала, что оставит за собой право поступать так, как подсказывает совесть и здравый смысл. Стоит ли говорить, что за такое пренебрежение условностями молодых арестовали, причем в свадебную ночь? Почему-то аресты людей в собственной постели всегда предвещают новую эпоху в истории брака. Им предъявили обвинение в неуважении закона и церемонии, а один судья и вовсе заявил, что союз Эдвина С. Уокера и Лилиан Харман браком не является, и они заслуживают любого наказания, которое им уготовано. Но, как говорится, зубную пасту уже выдавили из тюбика. Ведь Лилиан и Эдвин всего лишь хотели того же, чего и многие их современники — свободно заключать и расторгать союзы на собственных условиях по личным причинам, Без досадного вмешательства церкви, закона и родственников. Они хотели равенства друг с другом и справедливости в браке. Но больше всего им не хватало свободы определять собственные отношения в зависимости от личной интерпретации слова «любовь», и они добивались этой свободы. Разумеется, подобные радикальные идеи встретили сопротивление. Напыщенные, всюду сующие свой нос общественные консерваторы жили и в XIX веке. Тогда они заявляли, что тенденция к выраженному индивидуализму в браке в конечном счете приведет к распаду самих общественных основ. В том числе они прогнозировали, что если позволить людям находить себе партнеров на всю жизнь, основываясь лишь на любви и капризах личных симпатий, это вскоре приведет к астрономическому числу разводов и несчастных разрушенных семей. Сейчас все это кажется абсурдом. Да, вот только выходит, они были правы. Количество разводов, некогда крайне редкого явления в западном обществе, в середине XIX века действительно начало расти. И правда это случилось вскоре после того, как люди начали жениться по любви. По мере того, как брак становился все менее институциональным, то есть привязанным к общественным нуждам, и более выраженно индивидуалистичным, то есть привязанным к нашим нуждам, разводов становилось все больше и больше. Опасная закономерность, как выяснилось. Вот он, самый интересный факт за всю историю брачных отношений. Везде, в любой стране, по всему миру и во все времена, стоит консервативной традиции браков по родительской договоренности смениться экспрессивным обычаем выбора партнеров по любви, количество разводов тут же взлетает выше крыши. Связь абсолютно стопроцентная, можете делать ставки. В этот самый момент, например, нечто подобное происходит в Индии. Другими словами, через пять минут после того, как люди заявили о своем праве выбирать партнеров по любви, они заявляют о другом праве развестись с этими партнерами, как только от любви ничего не осталось. Мало того, суды начинают разрешать им это на том основании, что жестоко заставлять людей, некогда любивших друг друга, оставаться вместе, когда теперь они друг друга ненавидят. «Отправьте мужа и жену на каторгу, если их поведение кажется вам недостойным и вы хотите их наказать», — писал Джордж Бернард Шоу, — «но не отправляйте их отбывать вечную каторгу семейной жизни». Основной валютой института брака становятся эмоции, и судьи все больше сочувствуют несчастным супругам, возможно, потому что по личному опыту знают, сколько мучений приносит ушедшая любовь. В 1849 году Суд Коннектикута постановил, что отныне супруги имеют право подавать на развод не только по причине избиений, преступного равнодушия и измен, но и просто потому, что они несчастливы. Подобное поведение навсегда лишает пострадавшего счастья, решил судья, и разрушает саму суть супружеских отношений. Это утверждение было действительно радикальным. Прежде в человеческой истории никто даже и не предполагал, что целью брака является достижение счастья. Это предположение привело, кто-то скажет, неизбежно, к увеличению так называемых «экспрессивных разводов» — термина следователя брачных отношений Барбары Уайтхед, случаев, когда супруги подавали на развод лишь по той причине, что любовь прошла. По прежним меркам у них не было никакой причины разрывать отношения. Никто никого не бил, Никому не изменял, но романтическая сказка кончилась, и развод стал выражением глубокого разочарования по этому поводу. Я лучше других понимаю, что имеет в виду Уайтхед, говоря об экспрессивном разводе, ведь мой первый брак им и мы закончился. Разумеется, когда ситуация приносит сплошное мучение, трудно заставить себя сказать «я всего лишь несчастлива в браке». Когда ты плачешь месяцами или чувствуешь, что тебя заживо хоронят в собственном доме, это не «всего лишь», Но чисто номинально я вынуждена признать, что ушла от мужа, потому что жизнь рядом с ним всего лишь стала невыносимой. И этот поступок характеризует меня как весьма эмансипированную современную жену. Итак, превращение брака из сделки в символ эмоциональной привязанности со временем значительно ослабило сам институт брака, поскольку браки, основанные на любви, как выяснилось, столь же хрупки, как и сама любовь. Взять хотя бы наши отношения с Филиппа и ту тоненькую ниточку, что не дает им разорваться. Этот мужчина не нужен мне для тех целей, в которых женщины нуждались в мужчинах на протяжении веков. Он не нужен мне, чтобы защищать меня физически, потому что я живу в одном из самых безопасных мест на Земле. Я не нуждаюсь в его финансовой поддержке, потому что всегда сама зарабатывала на хлеб. Не нужен он мне, и чтобы расширить круг близких людей. У меня полно своих друзей, соседей и родных. Я также не нуждаюсь в обретении важного социального статуса замужней женщины, потому что в моей культуре и незамужние пользуются уважением. Не нужен он мне и в качестве отца моих детей, потому что я решила, что матерью быть не хочу. Но даже если бы и хотела, новые технологии и культура вседозволенности либерального общества позволяют завести детей другими способами и воспитывать их в одиночестве. И что остается? Зачем он вообще мне нужен? Только по одной причине. Я его люблю. Его общество приносит мне радость и успокоение, или, как сказал дедушка одной моей подруги, в самые тяжкие жизненные минуты так не хочется быть в одиночестве, а в самые радостные и того меньше. Филипп воспринимает меня точно так же. Я нужна ему только в качестве спутника жизни. С одной стороны, кажется, что это много, с другой — это всего лишь любовь. И брак, основанный на любви — не является пожизненным контрактом, как брак по семейной договоренности или по расчету, здесь вам никто ничего не гарантирует. По тревожному определению, все, что сердце повеляло по своим загадочным причинам, оно же может позднее отменить, опять же, по причинам необъяснимым. Совместный рай для двоих в мгновение ока превращается в совместный ад разрушенных надежд. Кроме того, Эмоциональное опустошение, приносимое разводом, нередко является просто колоссальным, что делает брак ради любви чрезвычайно рискованным для физиологии. В наше время самым распространенным тестом на уровень стресса пациентов является система ученых Томаса Холмса и Ричарда Рая, выведенная в 1970-х. По шкале Холмса-Рая самым стрессовым событием, которое люди переживают в жизни, является смерть супруга. А угадайте, какое событие стоит вторым по счету? Развод. Согласно исследованию, развод вызывает куда больший стресс, чем смерть близкого родственника, причем, видимо, даже собственного ребенка, потому что отдельной такой категории нет. И в разы больше, чем серьезная болезнь, потеря работы и даже тюремное заключение. Но самое поразительное, что по шкале Холмса-Рая примирение супругов также провоцирует довольно сильный стресс. Короче говоря, даже если вы почти развелись, но умудрились спасти свой брак в последний момент, эмоциональная встряска вам гарантирована. По этой причине, когда мы говорим о том, что браки по любви приводят к увеличению процента разводов, нужно отнестись к этому серьезно. Эмоциональные, финансовые и даже физические последствия пропавшей любви способны уничтожить людей и семьи. Люди преследуют, увечат и даже убивают бывших жён и мужей, но даже если обойтись без физического насилия, развод это мощнейшая психологическая, эмоциональная и экономическая разрушительная сила, как подтвердит любой, кто когда-либо переживал или почти приблизился к концу своего брака. Отчасти пережить развод так тяжело из-за разнообразия эмоций, которые он вызывает. Бывшие супруги крайне редко, а чаще никогда, не провоцируют у разведенных людей одно лишь чувство несчастья или один только гнев или только облегчение. Вместо этого эмоции обычно сплетаются в неприятный комок острейших противоречий, которые не распутать годами. И вот мы начинаем скучать по бывшим и одновременно ненавидеть их, беспокоиться о здоровье бывшей жены, одновременно мечтая убить ее. Все это вызывает крайнюю сумятицу. Обычно сложно даже понять, кто виноват. Почти во всех разводах на моей памяти обе стороны были в какой-то степени ответственны за разрыв отношений, за исключением тех случаев, когда один супруг был совершенно явным социопатом. Так какова ваша роль после того, как брак развалился? Вы жертва или злодей? Это не так-то легко распознать. Границы смешиваются и стираются, как после взрыва на фабрике, когда кусочки стекла и металла кусочки его и ее сердец сплавляются вместе в обжигающем пламени. Попытки разобрать завалы способны привести человека на грань безумия. А ведь есть еще отдельный кошмар — наблюдать, как человек, которого ты когда-то любила и оберегала, становится твоим агрессивным противником. В самый разгар бракоразводного процесса я как-то спросила свою адвокатессу, как она вообще выносит эту работу. Как можно каждый день наблюдать пары, которые когда-то были влюблены а теперь рвут друг друга на куски в зале суда а она ответила у этой работы есть одна награда и она в том что я знаю кое что чего еще не знаешь ты да это худшее что может случиться в твоей жизни но настанет день когда все останется позади и все с тобой будет в порядке это так здорово помогать человеку пережить самый трудный момент в его жизни она была права в одном Рано или поздно все с нами будет в порядке. Но в другом, увы, ошибалась. Тот день, когда все останется позади, не наступит никогда. В этом отношении мы, разведенные, точь-в-точь, как Япония в XX веке, есть довоенная культура и послевоенная, а между ними гигантский дымящийся котлован. Я готова на что угодно, чтобы избежать нового апокалипсиса. Однако допускаю, что всегда есть возможность нового развода. и именно по той причине, что люблю Филиппа, а основанные на любви союзы, как ни странно, очень шаткие. Но не подумайте, что я считаю, будто любовь бессильна. Нет, я все еще верю в любовь. Но может быть в этом и проблема? Может, развод — это и есть та пошлина, которую платит наша культура за то, что мы осмелились верить в любовь, или осмелились привязать к любви такое важное общественное явление, как брак? Может, не любовь и брак неразделимы, как лошадь и повозка, а любовь и развод — как повозка и лошадь. Вот, кажется, мы и подошли к общественной проблеме, которая действительно нуждается в рассмотрении. Нуждается куда больше, чем вопрос, кому можно жениться, а кому нет. С антропологической точки зрения, реальная проблема современных отношений такова. Если вы правда хотите жить в обществе, где люди выбирают себе партнеров, основываясь на личных симпатиях, надо быть готовым к неизбежному. Будут разбитые сердца, будут разрушенные жизни. Именно потому, что человеческое сердце так загадочно, парадоксальная ткань по красивейшему описанию викторианского ученого сэра Генри Финка, любовь превращает все наши планы и намерения в одну большую рулетку. И, возможно, единственная разница между первым браком и вторым в том, что на этот раз вы хотя бы понимаете, что результат непредсказуем. Помню, несколько лет назад, в трудный период жизни на вечеринке в издательстве в Нью-Йорке, я разговаривала с одной молодой женщиной. Девушка, которую я прежде встречала уже дважды на разных мероприятиях, из вежливости спросила, где мой муж. Я призналась, что он не сопровождает меня сегодня, потому что мы разводимся. Моя собеседница произнесла пару не очень искренних слов сочувствия и ответила, а вот я замужем уже восемь лет и абсолютно счастлива, и никогда не разведусь. И вгрызлась в сырную тарелку. Ну, как ответить на такое заявление? Поздравляю с достижением, которого вы еще не достигли? Теперь я понимаю, что та девушка была еще совершенно невинна в восприятии брака. В отличие от среднестатистического венецианского подростка XVI века, ей повезло, и мужа ей не навязали. Но по этой самой причине, именно потому, что она выбрала себе супруга по любви, ее брак был гораздо более рискованным мероприятием, чем она себе представляла. Клятвы, что мы приносим в день свадьбы, благородная попытка закрыть глаза на этот риск, искренне убедить себя в том, что если нас свел Господь, ни одному человеку не под силу разрубить эти узы. Но, к сожалению, не Господь всемогущий приносит эти обеты, а человек не всемогущий. А человек может нарушить клятву в любой момент. Даже если учесть, что моя подруга с вечеринки была совершенно убеждена, что сама не бросит мужа никогда, ситуация не находилась стопроцентно в ее власти. Кроме нее... В супружеской постели спал еще один человек. Даже самые верные влюбленные не застрахованы от того, что их покинут против их воли. Мне знакома эта простая истина, потому что я сама бросала людей, которые не хотели, чтобы я уходила. А те, кого я умоляла остаться, бросали меня. Понимая все это, я вступаю во второй брак с куда меньшим гонором, чем в первый. Как и Филиппа. Скромные ожидания вряд ли защитят нас от чего бы то ни было, но, по крайней мере... На этот раз мы будем скромнее. Есть знаменитая фраза, что второй брак — победа надежды над опытом. Но я не уверена, что это так. Мне кажется, именно первый брак питается надеждой, тонет в ожиданиях и вере в лучшее, которое так легко дается. Второй брак полон чего-то другого. Благоговение перед силами, обладающими большей властью, чем мы. Благоговение на грани трепета. Старая польская поговорка утверждает. Прежде чем идти на войну, помолись. Выходя в море, помолись дважды, а перед свадьбой — трижды. Лично я собираюсь молиться весь год.